Сможет ли моё тело само по себе сесть или заговорить после смерти? Подойдите ближе, милые смертные. Не уверена, что должна вам это рассказывать, тайный совет похорончиков будет очень мной недоволен. Но однажды я работала в похоронном доме допоздна в одиночестве. В кабинете подготовки тел на столе под белой простынёй лежал мёртвый мужчина лет 40. Когда я протянула руку, чтобы выключить свет, от тела донесся долгий ужасающий стон, и мужчина сел прямо, словно Дракула поднялся из своего гроба. Ладно, этого никогда не было, я все придумала, кроме части про работу допоздна. Всем сотрудникам похоронных бюро приходится задерживаться по долгу службы. Однако подобные истории – всеобщие любимые байки, связанные с моргами или похоронными конторами. И рассказывают их обычно со слов племянника двоюродного брата моего мужа, который трудился в таком месте в 80-х годах прошлого века и однажды увидел, как труп самостоятельно сел. Вы найдете такие свидетельства на форумах или в статьях под заголовками вроде «Ужасная правда», которую вам никогда не расскажут похоронщики. Но что о посмертных телодвижениях нам говорят факты? Ваше тело не примет вертикальное положение усилием своей трупной воли. Это не фильм ужасов, ребята. Мёртвое тело не закричит, не сядет, не схватит вас за волосы и не уволочёт прямиком в ад. Хотя, признаюсь, я сама испытывала такие же совершенно необоснованные страхи, когда только начинала работать в этой сфере. Хотя ваш труп и не сможет похвастаться невероятной активностью Это не означает, что с ним совсем ничего не произойдёт. Мёртвое тело порой сотрясается от судорог или спазмов и даже издаёт стоны. Вы, наверное, думаете, что дёргающийся труп это довольно жутко, и я вас понимаю. Но существуют биологические причины, по которым подобное может происходить. Сразу после смерти нервная система человека всё ещё способна функционировать. И это может привести к небольшим спазмам или судорогам. Такие спазмы обычно случаются в первые минуты после смерти, но порой их можно наблюдать и в течение 12 последующих часов. Что касается звуков, то при перемещении недавно почившего воздух, находящийся у него внутри, иногда выходит наружу через трахею, производя леденящие душу стоны. Большинство медсестер сталкивались с такими ситуациями, поэтому на судороги, спазмы или стоны, как правило, реагируют спокойно, а не кричат «Боже праведный, оно живое! ЖИВОЕ!» Это культовая цитата из фильма Джеймса Уэйла «Франкенштейн» 1931 года. «Ваше тело также может издавать звуки, никак не связанные с умирающей нервной системой». После смерти звёздной вечеринки становится пищеварительный тракт. Миллиарды бактерий принимаются разедать кишечник, чтобы потом перейти в печень, сердце и мозг. Но всё это пиршество невозможно без отходов. Миллиарды бактерий производят газы, метан и аммиак, которые раздувают живот. Вздутие указывает на внутреннее давление, и если оно достаточно вырастет, тело может дать слабину, выпустив наружу гнусно пахнущую жидкость или воздух. Прочищаясь, оно иногда издаёт жутковатый свист. Не волнуйтесь, это не ужасающие завывания мёртвых. Просто бактериальные пуки. Стонущие трупы и веками будоражили человеческое воображение. До того, как мы узнали о бактериальных пуках и нервной системе, и до того, как получили более ясное научное определение смерти, люди страшно боялись быть похороненными заживо. Судороги и стоны делали мертвецов не такими уж и мертвыми. В Германии в конце 1700-х годов врачи считали, что единственный способ удостовериться в смерти человека это дождаться, пока он не начнёт гнить, раздуваться, пахнуть и всё такое. Это привело к созданию так называемых Лягенхаус или моргов ожидания. Мёртвые тела складировали в отапливаемом помещении, тепло ускоряет разложение, и держали там до тех пор, пока никто не мог усомниться в том, что покойные на 100% мёртвы. За помещениями присматривали молодые служащие мужского пола. На случай, если кто-то вдруг застонет, привстанет, попросится в туалет, да что угодно. К трупам часто привязывали колокольчики, которые должны были уведомлять служащих о том, что тело пошевелилось. На практике это выглядело так. Молодой человек сидел в тихой комнате, полной страшной воняющих трупов. Один из моргов ожидания в Мюнхене пускал за плату желающих прогуляться среди мертвецов. Там даже создали систему оповещения: "Осторожно, труп живой". Пальцами рук и ног усопших привязывали нити, другие концы которых крепили к физгармонии, музыкальному инструменту, который издаёт звук за счёт нагнетания воздуха. Предполагалось, что любое шевеление заставит инструмент играть, и это предупредит дежурного о движениях трупа. Система работала, но, к сожалению, движения вызывали лишь распуханием и разрывами разлагающихся тел. По ночам смотрители просыпались в пустой комнате под жутковатую нестройную мелодию. К концу 1800-х годов большинство таких моргов прекратило своё существование. По словам доктора фон Штойделя, через них прошёл миллион трупов, но ни один так и не проснулся. Эрнст Готлиб фон Штойдель это немецкий врач и ботаник первой половины XIX века. Так что, отвечаю на ваш вопрос. Да, мёртвые тела могут двигаться самостоятельно, но движения эти минимальные и обоснованы наукой, а не вызваны призраками или демонами или зомби. Да просто порадуйтесь, что вы не работаете в Lachenhaus.